Нет, нет. Мы не впадаем в панику, когда оказываемся в трудных ситуациях. Такие ситуации часть нашей работы. Ведь мы сотрудники агентства по парапсихологических расследований. И чтобы поставить нас в тупик, должны одновременно появиться не менее полу сотни опасных призраков. Не думайте, что я хвастаюсь. И что меня не выбило из колеи всё, что происходило тогда в Уимблдонском лесу, тоже не думайте. Выбило. Один человек, Джордж А разрешённо воскликнула я, соскальзывая с земляного холмика и спрыгивая на траву через замшелый камень. Ты сказал, что здесь похоронен один человек, некий тип, которого звали Мэллер. Можешь мне его указать, или затрудняешься в такой толпе? Я исходила из того, что написано в хрониках, возразил Чорч, проверяя свой рабочий пояс. Тебе не в чём винить меня. Он поправил ещё один ремешок. Хроники хорошая отговорка. Никто никого ни в чём не винит, поставил точку Локвуд. Он спокойно стоял, прищурившись, внимательно осматривая лужайку. Затем принял решение и немедленно сообщил нам о нём. План Д. Действуем по плану Д немедленно. Проще говоря, разбегаемся кто куда? Уточню я. Не совсем. План Д предусматривает совместный безопасный отход с сохранением чувства собственного достоинства. Ты перепутал его с планом Елиуси, пробурчал Чордж. Они очень похожи. Послушайте, сказал Лок. Оставаться до утра внутри железного круга нельзя. Начнём с того, что могут не выдержать цепи. Меньше всех гостей я вижу на восточной стороне поляны. Точнее, их там всего двое. Значит, прорываемся в восточном направлении. Бежим до вон того высокого вяза. Затем проскакиваем через лес и пересекаем общинную землю. Если всё это проделать быстро, они не успеют нас схватить. У нас Джордж ещё сохранилась по вспышке. Если рейды слишком приблизятся, мы пустим их в дело. Ну что, хороший план. Если честно, то план, конечно, был так себе. Но всё же иметь хотя бы такой план лучше, чем не иметь никакого. И ничего другого мы с Джорджем предложить тоже не могли.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 Потому-то эпидемия призраков и называется проблемой. Внимание, пошли, сказал Локвуд, выходя за железный круг. Я бросила в рей засоленную бомбочку. Она взрывалась, взлетело облако крупинок соли. При соприкосновении с плазмой призрака они вспыхивали и сгорали изумрудными искрами. Рейс, в который я швырнула бомбочку, распался на куски, словно отражение на поверхности бегущей воды.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 Никаких пустых глазниц, никакого голого черепа, никаких обрубков костей. Рейс появился передо мной в виде трупа, конечно, но трупа ещё не разложившегося. Его лицо оставалось целым, а стекленевшие глаза широко раскрыты. Кожа у него была омерзительно белёсая и матовой, как брюшки рыз, разложенных на прилавках рынка Ковенгарт. Чёткость деталей была поразительной.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 распускались ослепительные вспышки греческого огня. Каждая такая вспышка выхватывала из темноты силуэты деревьев и кустов, ослепляла, обжигала сетчатку глаз. Вскоре все ряды один за другим были методично уничтожены. Лок вот давно успел присоединиться к нам с Чорчем и вместе с нами удивлённо наблюдал за происходящим. На лужайке появились несколько человек, которые направились к нам. В свете магниевых фонарей и всё ещё взрывающихся время от времени вспышек, нереально ярким серебром сверкали обнажённые клинки рапир, и мягко светилась серая ткань форменных курток. Агент Фитис, сказала я. О боже, проворчал Джордж. Пожалуй, я предпочёл бы рейсов. На самом же деле, всё обернулось даше хуже, чем мы могли предполагать. Сюда прибыла не просто какая-то команда из агентства Фитнес, но команда, которой руководил наш старый заклятый приятель Кипс. Правда, обнаружили мы это не сразу, потому что первые секунд 10 пришельцы просто-напросто ослепили нас, направив нам в лицо лучи своих фонариков. Когда же они догадались наконец приглушить яркость своих лучей, до нас донеслось загробное хихиканье, а затем долетел и запах мерзкого вонючего дезодоранта.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 Напоминать о том, что Фитис старейшее и самое престижное в стране агентство по проведению парапсихологических расследований, думаю, излишне. Главный офис агентства находится на Стрэнде, а всего в Фитис служит примерно 300 агентов. Большинство из них это подростки, которым ещё не исполнилось 16, но встречаются и агенты в возрасте всего 8 лет. Агенты разбиты на команды, и каждой командой руководит взрослый агент-инспектор. Вот Кипс как раз один из таких командиров. Если выражаться дипломатично, можно сказать, что Кипс молодой человек в возрасте чуть за 20, довольно хрупкого телосложения, с коротко подстриженными рыжеватыми волосами и узким, покрытым веснушками лицом. Если выражаться недипломатично, но более точно, Кипс это хил и коротышка с толстым курносом, как у мопса носом, огромным заострённым подбородком и рыжими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 Он терпеть не может наше агентство, завидует каждому нашему успеху и злорадствует над каждой неудачей. Ну и чёрт с ним. Да, это картина, повторил Кипс. Сегодня вода даже грязнее, чем обычно. Только сейчас я обратила внимание на то, что нас всех троих вскользь обожгло вспышкой. Рубашка Локву добыла прыщы на груди, а лицо в пятнах от сгоревшей соли. С моей куртки и легинсов при каждом движении сыпались хлопья пепла и сажи. Волосы у меня всклокучены, а от ботинок пахло сгоревшей кожей. Джирдт, что ж, был перепачкан сажей, но в целом от вспышек он пострадал гораздо меньше нас с Локвудом, поскольку ещё до этого успел с ног до головы вывалиться в грязи. Благодарю за помощь, кипс, сказал Локвуд, небрежно стряхивая пепел с рукавов своей рубашки.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 и всё свободное от работы время ухаживала за больными ёжиками. Но Кэт была вовсе не кроткой, а бесконечно чистолюбивой, эгоистичной, холодной и бессердечной. А уж чувство юмора у неё было не больше, чем у черепахи. Шутки только раздражали её, поскольку она их абсолютно не понимала. Внешне Кэт была милашкой. Правда, подбородok её был, пожалуй, слишком острым. Если протащить Кэт по вспаханной земле, То в оставленной ее подбородком борозде можно сеять бобы. Светлые волосы ее были слишком коротко от стрижены сзади, а спереди на лоб спадала нелепая конская чулка. На форменой серой куртке, юбке и легинсах Кэт никогда не было ни пятнышка. Это наводило на мысль, что в отличие от меня ей никогда не доводилось убирать по печной трубе от агрессивного спектра или сражаться с полтергейстом в канализационных коллекторах в Брайтвилле, между прочим. Это задание официально признано самой грязной работы в истории. При этом, хотите верьте, хотите нет, всегда случалось так, что мы с Кэд сталкивались сразу после этого. Я полусып в грязи, она при полном параде. Вот и сейчас снова то же самое. На кого охотитесь этой ночью? Поинтересовался Локвуд. В отличие от нас, Джорджем, погрузившихся в мрачное молчание. Наш шеп старался держаться бодречку и по возможности оставаться в живля. Ищем источник этого призрачного кластера, ответил Кипс, указывая рукой в сторону леса, где среди деревьев догорал, рассыпая вокруг себя изумрудные искры последний из гостей. Довольно крупная операция. Лук вот покосился на толпу малолетних агентов, носившихся взад и вперед по поляне. У них с собой были соленые руши. ручные катапульты для вспышек и магниевые фонари. Рядом со штатными агентами сновали ученики, тащили свёрнутые кольцом цепи, портативные дуговые фонари, термосы с чаем, катили маленькие тележки, гружённые серебряными печатями. "Да, я вижу", сказал Локвуд. "Защищены вы капитально. Ничего не скажешь". "В отличие от вас", хмыкнул Кипс. Мы-то всегда знаем, во что ввязываемся, не то что некоторые. Он скользнул взглядом по нашим рабочим пейсам. Не понимаю, как да. вы собирались устоять перед целой толпой рейзеров с таким нищенским набором, а, Гледис? К нам подбежала девочка лет 11 с конским хвостом на затылке и залихватски отслютовав, звонко сказала: "Докладываю, мистер Кипс. Мы обнаружили возможный центр экстрасенсорного противодействия в центре поляны." Там еще куча свежевырытой земли и большая яма. Извините, но вам придется оттуда уйти, сказал Локвуд. На том месте работаем мы. И вообще все это расследование было нашим. Эту работу пару дней назад нам предложил никто нибудь, а сам мэр уим был дона. Прости, Тони, но эту же работу взяли ему. Приподнял свою морковную бровку Кипс. Заказ был открыт, за него мог взяться любой желающий.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 Почему в таком случае здесь повсюду продолжают шастать призраки? Я молча была вынуждена согласиться с тем, что этот пигалица с конской челкой попал в точку. Мы нашли могилу, сказал Локвуд, и сейчас раскапываем ее и ищем останки. Повисло молчание, после чего Кипс осторожно переспросил: "Могилу? Ну да". В некотором замешательстве подтвердил Локвуд.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 презрительно прыкнула Кэт Годвин, бесподобно. Что вы хотите сказать? мрачно спросил Лоуфт. Хотим сказать, что на этой лошайке никого не хоронили, ответил Кипс, вытирая пальцем слёзы. Здесь преступников только казнили. А веселится здесь стояло, понимаете, идиоты? Веселится. Он обернулся и крикнул куда-то в темноту. Эй, Бобби, подойди сюда. Да, сэр. Я уж и здесь, мистер Кипс, сэр. Подбежал к нам маленький человечек. Я мысленно застонала. Это был Бобби Вернан, один из самых новых и самых-самых раздражавших меня агентов Кипса. Он работал в этой команде всего месяц, ну, может, два. Вернан был коротышкой какого-то неопределённого возраста. На вид вроде бы почти ребёнок, но при этом я бы не удивилась, случайно узнав, что Вернан на самом деле лет 50. Такая, знаете, ходячая иллюстрация к поговорке маленькая собачка до старости щенок. Рядом со своим невысоким шефом, верно он выглядел маленьким. Едва доставал кипсу до плеча. Кэтгоддвин он доставал до груди. Да к какого места он будет доставать, стоя рядом с Локвудом? Я даже думать побаивалась. Слава богу, никогда не видела их стоящими рядом. Наверное, не болтались коротенькие серые шорты, из которых торчали тонкие, как стебли бамбука, ножки. Не знаю, какой размер обуви носил верно, но его ботиночки совершенно не были заметны среди травы. Личико уверенно было бледным, блестящим и каким-то стёртым. Единственной запоминающейся деталью можно считать только прилипшую к албу на брялиненую прядь волос. Но уверен он был умён, очень умён. Как и наш Джордж, он считался специалистом по архивным расследованиям. Сегодня Вернон явился на задание с маленькой дощечкой и с переносной лампочкой, освещавшей приколотую к дощечке карту Уимблдонского леса и его окрестностей, обёрнутую в водонепроницаемой плёнкой. Наши друзья не совсем разобрались в том, что это за место, бобби сказал Кипс. Я сказал им, что здесь стояла виселица. Можешь ещё что-нибудь добавить? А Вернон расплылся в довольной улыбке. И кажется, даже слегка раздулся от гордости. Разумеется, сэр. Накануне я взял на себя труд посетить Уимблдонскую библиотеку, изучил местную криминальную историю. Обнаружил сообщение о некоем Мэллори, который был повешен и похоронен на перекрёстке дорог. Раздражённо перебило его Джордж. Всё верно. Я тоже читал это сообщение. Да, но заходили ли вы так в архив при Уимблдонской церкви Всех Святых? Спросил Верн.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 в архиве перечислены десятки преступников, которых вздернули на этой виселице. Вернон постучал пальцем по своей дощечке с картой и жеманно улыбнулся нам. Вот так всё обстоит на самом деле. Найти записи о которых я упомянул очень легко, если, конечно, знать, что ты ищешь. Локвуд покосился на Джорджа, который предпочёл промолчать. Разумеется, самой виселицы уже давным-давно нет, продолжил Вернон.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 Стойте, стойте, не говорите, сначала я. Итак, камень квадратный, скошенный с одной стороны с глубоким широким желобком. Он Вы никто из нас не удосужился даже рассмотреть, как следует, тот покрытый мхом камень. Э, возможно. Да, тот самый камень. Он стоял у основания виселицы, которую потом снесли. Над этим камнем раскачивались и разлагались тела повешенных. Об него они ударялись, когда начинали распадаться на куски.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 Завтра утром вместе нанесём визит местному мэру. Кипс и Годбин рассмеялись. Ехидно рассмеялись, надо заметить. Затем Кипс потрепал Локву до по плечу. Ах, то не то ни. Я был бы рад тебе помочь, но тебе хорошо известно, что вознаграждение получают только агенты, обезовредившие ту из запечатавших источник. Прости, таковы правила Депик. Локвуд отступил на шаг назад. Мы чертчом сделали то же самое. И спросил, кладя руку на эфес своей рапира: "А значит, вы забираете источник? Да, забираем. Я не позволю. Боюсь, у тебя нет выбора." Кипс виснул, и рядом с ним тут же нарисовались четверо оперативников с рапирами наготове. Все они были двухметровыми громилами с одинаковыми лицами. Не дать, не взять. Четыре гориллы в серой униформе. Лук вот медленно убрал свою руку с эфеса рапира. Мы с Чурчем тоже опустили руки. Так ты лучше, сказал Квилл Кипс. Узгляни на вещи трезво, Тони. Ну что у тебя за агентство? Так, ерунда. Три агента. Купить лишнюю вспышку проблема. Не агентство, а дешёвый балаган. У вас даже униформа нет. И нет ни единого шанса против настоящего крупного агентства. Вы все будете аутсайдерами. Тебя это устраивает, Тони? Тебе нравится быть вечным неудачником? А теперь идите. Вы умеете сами выбраться отсюда или позвать Гледис, чтобы она отвела вас за ручку? Лок вот каким-то невероятным усилием воли сумел сохранить невозмутимый вид и сухо ответил: "Благодарю, провожатых нам не нужно. Джордж, Люси, пойдёмте". Мы с Лок в дом двинулись вперёд, а Джордж продолжал, как вкопанный, стоять на месте, сверкая глазами сквозь стёклачков. Джордж повторил Лок вот. Агентство Фиттис. Пробормотал Чёрч. Всюду это агентство Фиттис. Только потому, что оно больше, оно сильнее, и этого достаточно, чтобы сметать всех со своего пути. Как мне это надоело. Меня уже тошнит от этого. Если бы всё происходило на полигоне, мы разделали бы эту серую команду по-дорог. Разделали бы. Негромко согласился Лок. Только здесь не полигон. Пойдём.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 бросил вслед ему Кипс. Пойдём, Джордж, сказал Локвуд. Нет, нет, погоди, Тони. Кипс растолкал своих горил и продолжил, ухмыльнувшись. Знаешь, мне в кое-то веки понравилось то, что предложил Кабинс. В соревновании ваша команда против моей лучшей тройки. Это будет очень любопытно. Что скажешь, Тони? По рукам? Только сейчас я впервые обратила внимание, что хитрская улыбка Кипса похожи на опасную улыбку Локвуда, только уменьшенную, более показную и агрессивную. Если улыбку Локвуда уместно назвать волчьей, то Кипс улыбается как гиена. Но Локвуд сейчас вовсе не улыбался. Он выпрямился во весь рост и ответил, сверкнув глазами. Этой идее мне тоже очень нравится. Джордж прав. Думаю, мы не дадим вам ни единого шанса, если это будет честный поединок, без закулисных игр и прочих подлянок.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 разглаживая свою прожжённую рубашку. Я предлагаю сделать таким образом. Как только появится очередное открытое для всех задание, мы оба берёмся за него. Кто быстрее справится с задачей, тот и выиграл. А проигравший на следующий день помещает в Times извещение о том, что команда соперника оказалась успешнее его собственной. Что скажешь, Кипс? Разве это тебя не позабавит, если ты выиграешь, конечно?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 порой долетали взрывы смех. Эта ночь стала очередным триумфом великого и могучего агентства фитнес. И ещё одним провалом агентства локвы и компании, опять умудрившись растянуться на ровном месте. Какое-то время мы все трое молча стояли в темноте. Затем Чёртш сказал: "Я должен был выговориться. Простите. Если бы я не сказал Кипсу всё, что о нём думаю, то, наверное, бросился бы на него с кулаками. Руки чесались. Не стоит извиняться, сказал Локвуд. А поскольку нам сейчас не дают возможности по-честному бороться с бандой Кипса, мы имеем полное право плюнуть на всё и уйти, сказала я. Верно, подхватил Чёрч и от удовольствия пристукнул кулаком по раскрытой ладони. На траву посыпались конки засохшей грязи. Всё равно мы лучшие агенты во всём Лондоне. Разве нет? Конечно, сказал Локвуд. Лучше не бывает. Ну сейчас давайте взглянем на себя. У Люси вся рубашка прошита на груди. У меня от штанов одни дырки остались. Джордж. Короче говоря, не двинуть ли нам домой, господа?